И я решил на пару недель снять дачу под Москвой. Там уж меня никто не найдет. И тут выясняется, что в августе снять дачу нельзя. Это можно сделать только ранней весной. Начинаются судорожные поиски уже не дачи, а любого маленького домика, где можно уединиться. Каникулы короткие, дорог каждый час. Тогда я много наслушался упреков. Вот вы со своей социальной справедливостью и получили по заслугам. Нельзя было от государственной дачи отказываться. Работать-то ведь негде. Книжку бы написали, потом и отказывались сколько угодно. В конце концов, домик мы все-таки нашли. Главное достоинство, что очень далеко от Москвы, около 200 километров. Природа, конечно, замечательная, птицы, лес, грибы. А что касается всех остальных удобств, они на улице. Вот в таких естественных, живых условиях рождается эта книга. Ну впрочем, я отвлекся. Итак, разговор о привилегиях. Конечно, хочется есть вкусную здоровую пищу, хочется, чтобы врачи к тебе были ласковы и внимательны, хочется отдыхать на прекрасных пляжах и так далее. И вполне естественно, отказавшись от всего этого, моя семья тут же столкнулась с множеством проблем – точно таких же, какие возникают в миллионах советских семей. Вообще жить, как живет весь цивилизованный мир, очень хочется, и поэтому никогда не пойму Горбачева, который, я уже писал об этом, на съезде гордо произнес, что у него нет личной дачи. Чем здесь гордиться, чему радоваться? Плохо, что нет. Должна быть у генерального секретаря личная дача, построенные на деньги, заработанные личным трудом, как у рабочего, писателя, инженера, учителя. Но лично государственное – это для него лучше. А пока этого нет, пока мы живем так бедно и убого, я не могу есть осетрину и заедать ее черной икрой, не могу мчать на машине, минуя светофоры и шарахающиеся автомобили, Не могу глотать импортные суперлекарства, зная, что у соседки нет аспирина для ребенка. Потому что стыдно. В связи с этим возникают мысли о нашей стране, о выбранном пути, о причинах низкого уровня жизни, вечного дефицита во всем, о духовности, нравственности, о будущем. Многих людей волнует вопрос «куда мы идем?». Тот ли мы строим дом, который нам нужен, и в котором можно, если не благоденствовать, то хотя бы сносно существовать? Общество сейчас изо всех сил старается перетряхнуть старое представление и найти единственно верное направление. Поблуждали-то мы уже вдоволь, но проходы загромождены ложью, всякой догматической рухлядью, и всем нам придется хорошенько поработать, чтобы не потеряться в завалах прошлого. Если верить учебникам, то социализм мы построили давным-давно, но затем мы его почему-то стали достраивать и, наконец, построили окончательно и бесповоротно. Но идеологам показалось этого недостаточно. Тогда они не без помощи Брежнева провозгласили развитой социализм. Теперь они ломают голову над тем, как бы обозвать следующий этап. Ведь какая-то формулировка должна же быть. Без этого мы просто не можем. У нас существует по подсчетам наших теоретиков 26 видов советского образа жизни. Очевидно, скоро будет столько же разновидностей социализма. Если не предвзято сопоставить теорию и практику социализма, то станет ясно, из основных его классических составных частей в жизнь воплощена только одна – обобществленная собственность. И то это сделано топорно. остальные же элементов социализма реально или нет вообще, или они заретушированы до такой степени, что их просто не разглядеть. Чтобы представить, куда идем, важно знать, откуда идем. В 20-х годах Сталин обрубил демократический путь и стал насаждать государственно-авторитарный, административно-бюрократический социализм. Демократия была задушена в зародыше, а безгласное общество ничего кроме карикатуры на само себя создать не может. Безгласные люди никогда не смогут договориться между собой.